Глава 5. Ульфинхуол. А ко мне посватался ветер, бился в окна, в резные ставни, поднималась я на рассвете, мама, наречённую ветру стала. Для чего такому жена? Он играет шёлковой плетью, где-то в садник, пристав в стременах, летит в погоне за смертью. Ой, да на что? На что сдалась я ему? Словно нож у настёр и резак. киловиса. У Веймара была очень неспокойная ночь, одна из самых тяжёлых, что выпадали на его ещё не слишком долгом веку. Зверь бежалостно терзал, заставляя вернуться за самой желанной добычей, и ведь это было бы очень легко осуществить. Он мог получить свою женщину уже сейчас, до исхода темноты. Он унёс бы её в лес и заставил подчиниться. Так всегда поступают настоящие звери. Так Харган когда-то взял Лию, но не память ли о матери заставляла Веймара бежать всё дальше и дальше от лоста, от дурманящего аромата, единственный от её блестящих глаз, её влекущих губ, с величайшим трудом Веймар убедил волка подождать до утра. А на рассвете собрал своих людей и сделал самое страшное распоряжение. Катерина ничего не должна знать о моём зверином облике. О слушании, смерть, невесте барона должно всё понравиться в поместье, а через полтора месяца она станет госпожой Деластана и хозяйкой Ульфенхоль, потому что так хочет мой волк. Надо ещё добавить, что, собственно, прислуги в замке было не так уж много. Веймар никогда не желал видеть толпу народа снующего по его территории. Всеми мелкими до да и крупными бытовыми делами, будь то поставка продуктов, приготовление еды, уборка или стирка, занималась Нарида. Она же нанимала новых слуг обоего пола и уже много лет чувствовала себя настоящей смотрительницей замка. Конечно, бывший кормилец во многом помогал Торн. Они давно знали друг друга. Даже ходили слухи, что Воин пытался когда-то затащить Нариду в свои покои. Ну, кому интересно, спустя много лет, что из этого вышло? К тому же, одно время они почти открыто ругались, словно оспаривая право присматривать за юным Веймаром. Лишившись родителей, барон быстро повзрослел и живо положил конец всяческим междуусобицам в доме, поскольку немногочисленная чередь быстренько убедилась, что молодой волк умеет рычать не хуже старого, а зубы у него даже не в пример крепче. Хорошо, что Норов был немного спокойнее, чем у отца. Да и на расправу в веймар не когда не был скор, предпочитая лично разобраться в ситуации, а потом уж милово телекарать, а карал он строго. Уже в первый год его вынужденного сыроства весь Ульфенхолл знал, что надо стергать от отца не столько грозного голоса хозяина, сколько чересчур спокойного и холодного взгляда, за которым могла скрываться нечеловеческая ярость. способна одним точно рассчитанным ударом уничтожить самого свирепого врага. Лишь один ислучй стоит описать тому в подтверждение. После смерти Харгана некоторые из его прежних вассалов задумали прибрать к рукам часть земельского нововладения Деластан. Соседская Свора не раз нападала на пограничные селения, воруя скот, губя посевы, обижая крестьян, как должна бы население достиглюшей Веймара. унывую слышал их совершенно без всяких эмоций и пообещал разобраться. Старосты разоржённых деревень покинули тогда Ульфинхол, пряча в душе досаду и горькое разочарование. Их прежний хозяин сначала бы распылил себя бранными словесами в адрес зарвавшихся соседей, а после вскочил на коня, собрал отряд верных воинов и немедленно отправился проучить наглецов, осмелившихся посягнуть на то, что принадлежит Харгану. Вимар же просто обещал помочь доверившимся ему земледельцам, даже не выказывая особого гнева. — Молот еще! — ворчал старый Райли, оказавшись за пределами замка. — Еще не отрастил клыки, не оброс шерстью. Куда ему тягаться с матерыми господами, как бы самого не прогнали с насиженных земель? А на следующий день в охотничьем домике соседских лесных угодий нашли тело рыцаря Одринтона с перегрызенным горлом. А через несколько дней странным образом погиб по дороге из города наместник Форчин, тот, что особенно рьяно претендовал на кусок плодородной земли на границе с Лостанами. После этих печальных происшествий претензии соседям мгновенно прекратились. Все поняли, что новый владелец Ульфенхолл не будет тратить время на угрозы и ругань, а просто накажет того, кого сочтет виновным. Примерно через месяц после этих событий молодого Веймара вызвал к себе король. Замок пробыл без хозяина пару недель, но барон вернулся с великолепным перстнем на пальце в знак того, что недавно присягнул на верность правящей династии Гальбора и отныне пользуется всеми рыцарскими привилегиями. Такие новости его все заставили притихнуть самых недовольных стервятников, а люди под лапой волка воспрянули духом, осознав, что никто более не потревожит их покой. Таким образом, новому господину Ульфинхолу не требовалась большая свита. При замке находилось лишь дюжина проверенных воинов во главе с Тормом. Остальные крепкие ребята. были распущены по семейным поместьям и регулярно собирались вместе только на военные учения, охоту и прочие интересные мероприятия. Что же непосредственно до мушких развлечений самого барона, иногда Веймар посещал ближайший городок, где справлял свои взрослые потребности при помощи благосклонных девиц, любящих богатых и щедрых посетителей. Особого значения таким встречам барон никогда не придавал, считая подобные занятия чем-то вроде отправления самых естественных надобностей человеческой натуры. Он и лиц этих благосклонных дам совершенно не запоминал, поскольку пользовался их услугами в определённых позах, когда видеть яркую внешность девицы было совершенно не обязательно. Волк подобные процедуры сносил равнодушно и снисходительно, но вот этой весной И этой весной Виймар уже которую ночь не мог найти себе покоя. Звер рвался наружу, заставляя бежать в лес, искать кого-то ещё неведомого, но необыкновенно желанного, самку, подругу, спутницу, одну и навсегда, избранную. Для Виймара такое поведение его в той сути было более чем странно, ведь за все свои 40 лет подобными выходками рани его не беспокоил. Так что же делать теперь? Может, и впрямь барону следует жениться? Он уже не молод, время идет. Ульфенхол, конечно, требуется наследник, и род Деластан не должен прекратиться по странной прихоти Веймара, не связываться с женщинами всерьез. Он даже в замке никогда не держал любовниц. Его бы жутко раздражало постоянное присутствие какой-то жеманной девицы под носом. Или не в меру унылый и любопытный в придачу. Даже придя к мысли о неизбежности женитьбы, барон пренебрежительно поморщился. Неужели действительно необходимо, чтобы в его доме поселилось маленькое, пугливое или, наоборот, капризное существо, которое он должен будет кормить, одевать, выслушивать? -р -р. Не проще ли завести котенка? Ну и кошек Веймар почти открыто презирал. А волк с каждым днем становился все более неуправляемым. Когда барон сорвался и едва не покалечил старого конюха, понял, что с мнением зверя придётся считаться. Он хотел достойную пару и просил дать свободу для поисков. В Веймару пришлось уступить. И вот через месяц бесполезных метаний по всей округе, волк направился в Локмор, дабы спросить совета у спящих богов. Он ведь так и не понял, проснулись ли последние после его призыва, но Вдруг увидел девушку, сидящую на пригорке с красной бодикой в руках. Милая селянка вытирала слёзы и улыбалась ласковому солнышку. Одета была она в охотничьи сапоги и мушки облегающие штаны. Это было странно и волнительно. А потом вдруг волк бросился к ней, и сознание Вимара будто молнией пронзило: "Моё! Это моё!" Завери немедленно скрипело сердце, барон вынужден был исполнить волю собрата. На какое-то время волк внутри него успокоился, будто чувствовал, что желанная добыча уже не минует его острых когти и горячей пасти. Теперь Виймара начинала неудержимо тянуть в лоск, а значит избранница поселилась именно там. И он нарочно оттягивал встречу, желая немного подразнить зверя. С усмешкой терпел его возмущенное рычание и клацанье мощных челюстей, будто у самого горла. Разве мог бы он сам себе причинить вред? Вот только жуткая бессонница хозяину Ульфенхолл была гарантирована в отместку за неуместное промедление. Наконец, изрядно помучив себя и зверя, Вимар поехал в лост и сразу же узнал девицу, хотя теперь она была одета в крестьянское серое платье, которое шло ей гораздо хуже, Чем прежние обтягивающие штанишки. Теперь, к некоторой досаде Веймара, её длинные стройные ножки были скрыты под бесформенной грубой тряпкой. Вернувшись в замок, барон место себе найти не мог и даже всерьёз решил отправиться в город. Хотя до привычного дня свидания ещё оставался некоторый срок, но к величайшему удивлению и даже негодованию Веймара, Волк был решительно против. Только избранница Барон Живо прикинул в уме, что до первой брачной ночи должен пройти как минимум месяц, а то и больше, и откровенно затаскивал. Надо сказать, Веймар не когда особенно не нуждался в женщинах, считая их, конечно, необходимым средством для удовлетворения потребности и рождения потомства, но на этом, пожалуй, всё. После безвременной смерти матери Веймару не доводилось больше скучать по женскому обществу, желать женской ласки и нежности. Пусть об этом поют менестрели, пусть за внимание прекрасных дам бьются рыцари королевского двора. У волка есть лес, у Веймара есть Ульфенхолл. Этого им достаточно, оказалось? Нет. А потом он снова увидел её на деревенском празднике. Она держалась дерзко, была немного пьяна, и ещё от неё исходил дразнящий аромат недавнего безудержного веселья с ноткой печали. Веймарги 2 мог усмирить своего зверя. Тот хотел защитить, успокоить, дать понять избраннице, что под его покровительством ей ничего не нужно бояться. Желанная была так одинока и растеряна, он был так нужен ей. Он должен был увести её с собой или хотя бы проводить в безопасное место. Уже эти люди вечно копаются в своих чувствах, когда можно просто наслаждаться близостью. И волк жестоко отомстил Веймару за непослушание. Вульфенхоль барон вернулся только под утро и в таком изтерзанном виде, что на риде руками сплеснула, начиная слезливо прочитать: "Стоило позволять себя таскать по бурелому из-за какой-то юбки". скорее привози девицу сюда мы уж как-нибудь разберёмся что это за птица веймар отправил троих садников за катариной а сам пошёл привести себя в порядок и немного поспать волк был совсем не против волк почти терпеливо ждал ведь осталось недолго катюша с самого раннего утра хозяничала в пекарне барк не отходил от миры После новостей, что рассказала Ариита, участливый пекарь готов был жену на руках носить. Еще бы, если верить странной девушке-целительнице, в их доме скоро должен появиться здоровый мальчик, долгожданный сын. Воистину, в боги явили свою милость, приведя в их семью Катрин, а через нее и Тали. Хвала щедрым богам! Настроение у Кати было превосходное, она весело что-то напевала, разделывая тесто и укладывая на подготовленные противни новую партию пирожков, на которые с утра уже поступили заказы от сельчан. Пожалуй, в это время добрая половина лость ещё спала, отдыхая после ночного праздноства. Однако, торжества торжествами, а и хлеба оставить надобно. Ни одной же репы кормить голодные рты. А у всеми тевлости были большие. И тем более она удивилась, когда ближе к обеду в пекарню прибежала заплаканная Грейта. О, Катрин, какое несчастье! Девушка обняла колени подруги и разразилась рыданиями. У Кати чуть миска с мёдом не выпала из рук. Что-то с Мирой? Ох, нет, с матушкой, ты всё хорошо? Они приехали. Кто приехал? Да успокойся уже, Грейта. Говори скорее, что у вас стряслось? — Слуги барона. Они сказали, что им нужна девушка. — Катрин, я пропала. Это за мной. Они увезут меня в замок. — О, Катрин! В одно мгновение Катя все поняла. Да и чего же было не понять-то? Вчера на вечеринке старый барон, конечно, углядел молоденькую хорошенькую Грейту и велел ее привести себе на потеху. — Ах, он старый! Выражаться Катя не любила, но умела по-деревенски крепко и даже вычурно. Если того требовала ситуация, разумеется. А тут как раз повод нашелся. Не бойся, мы что-нибудь придумаем. Мы тебя спрячем. Отправим к жениху в хор там. Соврем, что ты больна или... или беременна. Да, нет, вдруг жених не поймет, что же делать. Катя даже не успела перебрать в голове все возможные сценарии спасения Грейты, как увидела приближающегося Барга. Он вдруг низко поклонился помощнице и торжественно произнёс: "Прекраснейшая леди Катерина, вас желают видеть благородные господа, дабы э дабы сообщить вам особенные известия". Катя нервно расхохоталась. "Это что, шутка такая? В вчерашнем хмели с головы не вышел? Решили подурачиться? Ну, раз у вас так принято по утрам после ярмарки. Благодарю за внимание, я под впечатлением". «Никаких шуток, леди Катрин! Вас ожидают во дворе!» И тут Катя решила, что Барк вместе с Аритой и Мирой хотят сделать для нее какой-то сюрприз в благодарность за знакомство с Талей и добрые вести о благополучном ходе беременности. «Какие же милые люди! Только зачем сюда барон-то приплетать? Эх, наверное, традиции!» Со спокойной душой она вытерла испачканные в муке руки... и даже не расправив засученные рукава и не сняв передник, отправилась в дом мимо побледневшей Грейты. Каково же было ее удивление, когда Катя и впрямь увидела у порога троих внушительных мужчин, в одном из которых немедленно признала вчерашнего однорукого. Может, Грейта была права? Катя немедленно настроилась на самый решительный отпор прислужникам похотливого феодала. Добрый день, господа! Позвольте узнать причину вашего визита. По мнению Смирновой, со слугами барона следовало разговаривать именно так, уверенно и немного дерзко, однако с подчеркнутой вежливостью. Мужчины почему-то переглянулись с вытянувшимися лицами. Катя и раньше замечала, что на ее речь местные крестьяне реагируют странно, но не вписывались некоторые обороты в простонародный говр лоста. Наконец, однорукий пригладил пышные усы, внушительно откашлялся и начал говорить. Цель нашего приезда, леди, <coughs> пригласить вас в замок Ульфенхоль <coughs> для знакомства с его хозяином, бароном из древнего славного рода Доластан. Наслышана. Благодарю. К сожалению, должна сообщить, что у меня нет ни времени, ни желания для посещения каких бы там ни было замков. Я весьма занята. «Так вашему руководству и передайте!» За спиной Кати кто-то сдавленно ахнул, она невольно оглянулась и увидела совершенно круглые, испуганные глаза Миры. Рядом с женой стоял растерянный Барк, а из-за его плеча выглядывала Грейта, на то и вовсе лица не было. «Уж не переборщила ли я с категоричностью Тона?» — задумалась про себя Катя. «Он как-никак барон, его, пожалуй, только за погоны уважать можно». Надо бы деликатнее отказать. И Катя с самой любезной улыбкой присела в поклоне перед неназванными гостями. К её немалому смущению мужчины немедленно раскланялись в ответ, правда, с более суровыми лицами. Не смею вас больше задерживать, товарищи. Вы свободны. Ещё надо что-то сказать ещё. Ох, прямо не знаю, не могу сообразить. Леди верно нас не совсем поняла, теперь заговорил второй гость. Высокий и представительный, тоже в солидном возрасте. Обе его руки были в наличии, и одна из них сейчас довольно уверенно покоилась на богато украшенном поясе с ножнами. «У нас есть строжайшее распоряжение барона доставить вас в замок, и мы, разумеется, выполним этот приказ». «В мешок меня засунете и увезете силой?» Катиному возмущению не было предела. «Это ж надо было так попасться, и как теперь быть?» Зачем же сразу в мешок? Примирительно начал однорукий. Моё имя Торм. Мы с вами уже встречались на празднике, когда леди оказали мне великую честь едва не сбив с ног. Катя сдержанно улыбнулась, оценив шутку. Пожилой мужчина неожиданно стал напоминать ей русского дедушку Мороза, только без бороды. Глаза у него были добрые, в отличие от представительного спутника, которому явно хотелось выслужиться перед начальством. Да, Я вас помню. И Катя невольно припомнила ещё одного мужчину с серыми пронзительными глазами. Вчера она почему-то оробела перед ним. Хорошо, что его не прислали сегодня. Помню, помню. Но это вовсе не означает, что я должна с вами ехать неизвестно куда. Кажется, представительный начал терять терпение. Он им вообще, говорят, не отличался, особенно когда начинал службу ещё при Харгане с верепом. Всё на этой земле принадлежит барону, и вам, госпожа, придётся отправиться с нами в замок, даже без вашего на то пожелания. Подожди, Бар, ты её напугаешь. Мы ни с кем не хотим ссориться, леди Катрин, но вам и правда нужно прибыть в Ульфенхоль как можно скорее. И если вам затруднительно будет идти самой, то уж простите, одному из нас придётся взять вас на руки и к моему привеликому сожалению, это точно буду не я. Катрин даже с некоторым сочувствием покосилась на пустую рукав тормома, а после подавила тяжёлый вздох. Они, кажется, настроены решительно. И что толку мне сопротивляться и вопить? Таким бугаям ничего не стоит меня силой вытащить из дома и посадить на коня. Коня. Интересно, за мной карету прислали? Зачем же я всё-таки понадобилась старому хрычу? К немалому разочарованию Кати, карета или какого другого экипажа во дворе не было и в помине. Представительный Муслан запросто подхватил её за талию и усадил боком на свою лошадь. Торм ободряюще подмигнул, ловко забрался на свою чалую лошадку и потрусил рядом. Перед отъездом она даже не успела поменять платье, только передник сбросила на руки дрожащей Грейти. Я скоро вернусь. Вот только улажу это недоразумение и вернусь. И вообще, ничего мне там делать. Дорога до замка Кати досталась нелегко. Оказывается, ездить на лошади не такое уж и приятное занятие, особенно если ты сидишь прижатая боком к малосимпатичному амбалу, который велит тебе крепче держаться за его руку, чтобы не свалиться под копыта коню во время перескока через очередную грязную лужу. Может, если бы Катя и сама могла усесться поудобнее, ногу, например, перекинуть как мужчина, взяться за поводья, ну и тогда ей пришлось бы ощутить на себе все эти кочки и колдобины. Да что за день сегодня такой? В довершении всех неприятностей она вдруг вспомнила, что не вынула пирожки из печи, а если и Барк о них забудет в свете случившихся событий, настроение было хуже некуда. Наконец, впереди показались каменные развалины, и Кате торжественно сообщили, что это ни что иное, как ворота в поместье Ульфенхоль. Девушка совершенно расстроилась. Мало того, что приличного рыцаря в доспехах здесь не найти, так ещё и замок, наверное, похож на средневековый курятник. Холодно, мрачно, плесенью пахнет, полная антисанитарии. Да уж, вот тебе и экскурсия во владения местного олигарха. Чего тогда от самого хозяина ожидать? Но по мере приближения к постройкам её впечатления от увиденного начало постепенно меняться. В том, что это действительно была весьма внушительная стена из каменных валунов, сомневаться не приходилось, а за ней располагались будто по цепочке звёношко за звёношком разнообразные строения, то ли загоны для скота, то ли армейские казармы, Катя в этом смутно разбиралась. Возле некоторых таких казарм стояли вооружённые мужчины, все пожилые и степенные на вид. А если меня не скоро отпустят, а если не проводят, я же тут потом заблужусь, как ругом одному жечьё. Ой, мамочки, как же мне выбраться из этой передряги, целой и невредимой. Впереди показались конюшни и хлева, по двору в россыпную разбежались куры. Где-то рядом надрывая залаяли псы, будто желая сорваться с цепи. У Кати просто голова кругом шла от такой чехарды. Она и два держала за руку своего спутника, вертела шеей в разные стороны, пытаясь побольше увидеть. И ведь ни одной женщины, нешто все живут в гореме у старика? Да ни за что, никогда. И вот, к некоторому её облегчению, впереди показалась пожилая служанка с ведром, Вероятно, несла помой до ближайшего свинарника. Вокруг теперь стоял тяжёлый дух скотного двора. Катя хоть и провела детство в деревне, но родители её от родяй столько живности не держали. Ещё немного, и я свалюсь в обморок. Это не замок, а ферма какая-то, кошмар. В ответ на её слабый стон представительный суха заметил, что до самого замка им ещё предстояло ехать куда-то вглубь укреплённых стен. теперь уже украшенных небольшими башенками с бойницами. Когда же лошадь наконец остановилась возле высокого каменного здания характерной конфигурации, у Кати уже не было сил чему-либо удивляться. И даже когда появился тот самый сероглазый мужчина, что поздоровался с ней на празднике, она совершенно равнодушно опустилась в его протянутые руки, позволила принять себя с лошади и поставить на землю. Только про бормотало еле слышно. «И вы здесь живете? А где же ваш господин?» «Какой еще господин? Если ты про короля, то он в Гальцбурге, а больше для меня господ нет». Такой ответ Катю не очень-то удовлетворил. «При чем здесь король? Она же спрашивала про барона». «Я хотела бы поговорить с хозяином, кое-что прояснить». «Вообще-то мы уже разговариваем, и я полагаю, вам захочется отдохнуть с дороги, переодеться во что-то более подобающее». «Вашему статусу!» Катя от усталости и избытка впечатлений совсем ничего не поняла. Стояла и смотрела на мужчину перед собой. «Брюнет почти! Никогда мне не нравились брюнеты. Все они высокомерные, центрами вселенной себя считают, а вот глаза у него необычные, с искорками. Вы позволите проводить вас в замок?» «Что?» На лице Сероглазого отразилось недовольство. Да Веймар был просто в бешенстве. Так он и знал, девчонка невероятно глупа, до сих пор не поняла, с кем разговаривает, уставилась на него своими большими глазищами и почти не мигает. Но хорошенькая, и волк странным образом затих, поскуливает себе блаженно, зажмурившись, словно уже готов перевернуться на спину и подставить животик, чтобы приласкало. Да что он только нашел в ней? Ничего особенного. Смозливая мордашка, стройненькая фигурка, даже худовата на вкус Веймара. Впрочем, под её балахоном и не разберёшь. Может, у неё какой-то удивительный запах? Вначале в человеческом обличии Веймар не мог ощутить его в полной мере. Чутькое обоняние барона уловило лишь ароматы свежеиспечённого хлеба и корицы, а ещё топлёного молока и горячего мёда. Неужели зверь был настолько голоден, что выбрал себе старипуху? Веймар решительно отказывался это понимать. Сам он выпечку не любил, предпочитая не слишком прожаренное мясо и старое доброе вино из виноградников с цветущих холмов. Маленький народец поставлял дубовые бочки с этим дивным эликсиром по всему Дериланд, и земли ластанов были первой остановкой на их торговых путях. К превеликой радости еще первого Веймара. А уж Харган в осени скупился горстями, расплачиваясь тяжёлыми королевскими золотыми за густой пряный напиток, что веселил душу и вдохнамлял тело на новые подвиги или бесчинства. Новый владелец Ульфенхоль старался нектаром блаженства не злоупотреблять, тем более его зверь в этом с ним был полностью солидарен и зачем-то выбрал старипуху веймарги 2 мокскрыть раздражение волосы в муке. растрёпанная, будто сполоны синовали, стоит, губы кусает, а губки у неё словно две наливные вишенки. Не они ли так пахнут мёдом? Барону вдруг нестерпимо захотелось лизнуть пухлую нижнюю губу. Девушки или это уже просыпался волк? А чего-то сейчас Веймар не мог отличить желания зверя от своих собственных. И это тоже было довольно странно. Пойдёмте, я покажу вам ваши покои. Выберите служанку на первое время, она поможет переодеться к ужину. Встретимся за столом. И Катя словно во сне последовала за Сероголазом внутрь огромного каменного дома, который, видимо, и считался собственным замком. Но вместо того, чтобы изучать его винтажную обстановку, она почему-то разглядывала широкую спину провожатого, стараясь угадать его место в имении. Внутри высокого холла было тепло и достаточно света. По некоторым книгам и фильмам у Кати сложилось убеждение, что средневековые хоромины мрачные и холодные, с крохотными окошечками, с грубой тяжелой мебелью и неотесанными хозяевами, которые умеют лишь глотку драть на перах, да челюсти врагам крушить на поединках. И ведь Катя во многом была права. Только надо отметить, что замок Ульфенхолл строился еще при первом Веймаре, А тот любил себе же морской воздух и просторные светлые комнаты, а ещё огромные железом кованные сундуки со всяческим добром, награбленным с торговых су дёнышек. В прошлом своим старый викинг очень гордился, и потому после раздора с ярлом увёз побережьем много всякого барахла, ценного и не очень, всего, что могло бы напоминать прежние яростные схватки и сладостные победы. Хорганы из старых запасов прадеда интересовало лишь оружие и вино, а вот его сын, юный Веймар, с удовольствием копался в многочисленных сундуках и ларях, извлекая на свет потускневшие от времени кубки и подсвечники, монеты старинной чеканки со стёртыми профилями древних королей, истлевшую одежду и обувь, пожелтевшие крылки крылатой твари и чешую морского змея. Здесь же хранились карты и даже чьи-то записи морских и сухопутных походов, запечатленные на коже ягненка от личной выделки чуть ли не на века для пытливых потомков, и книги. Читать молодого волка учил добродушный Торм, тогда у него еще была левая рука. У Кати глаза разбежались при виде чопорного убранства комнат, но вот в коридоре появилась женщина преклонного возраста и несколько тетушек помоложе, Сероглазы устало вздохнул и повернулся к спутнице. "Знакомься. Это Нарида. Она следит за моим домом. Придёт вам придётся делать это вдвоём, если ты, конечно, захочешь заниматься хозяйственными делами. Постарайтесь друг с другом поладить, потому что женской руки я здесь не потерплю". Говоря последние слова, Леймар обращался больше к старой нянюшке, чем к будущей невесте. Но Катя всё восприняла по-своему, заметно приободрившись. «Барону нужна помощница в доме. Что же я сразу-то не догадалась? Он оценил на празднике мой тортик и хочет, чтобы я работал у него на кухне. Это их главная экономка, а Сероглазый управляет поместьем. Здорово же барон устроился. Наверное, целыми днями ест, да спит. Ему даже гарем не нужен. Красотища! Только зачем мне с лужанки переодеваться к ужину? Жить ведь я здесь не собираюсь». Ой — Ой-ой-ой, наверное, будут только на выходные в деревню отпускать. Она доброжелательно поклонилась на Риде. — Здравствуйте, я Катарина. Можно просто Катя. Я совершенно не устала, и наряды менять мне ни к чему. — Может, мы сразу же на кухню пройдемся? Чего же ждать? Быстренько все приготовим, и я смогу вернуться в лост. Надеюсь, мои пирожки не сгорели, и Барк все же вовремя достал их из печи. Я немного волнуюсь. Они с ягодами на меду. За ними особенно нужно следить. И, и леди, меня называть не надо. Зачем? В коридоре воцарилась гробовая тишина. Катя растерянно смотрела на четверых притихших женщин перед собой и в поисках поддержки перевела взгляд на Сераглазова. А тот вдруг широко улыбнулся и два подавив смешок. А потом, к полному изумлению Кати, вдруг запрокинул голову и оглушительно расхохотался. Эхо сводчатых потолков немедленно разнесло его голос по всему замку. Давненько Веймар так не веселился. Она такая забавная, эта малышка. А уж как одобрительно ворчал волк, просто наслаждаясь ее присутствием. Наконец-то зверь был полностью доволен. Катя немного смутилась и, чтобы сгладить возникшую неловкость, продолжила. «Очень рада знакомству. У вас здесь все очень интересно. Я прежде никогда не бывала в таких больших...» э... покоях. Это совсем не то, что по телевизору смотреть, уж поверьте. Женщины помоложе совсем опустили головы, уперев взгляды в пол, а вот экономка напротив уставилась на Катю цепким староческим взглядом. Хозяйство своё будущее намерена оценить, проверить, как я веду дела. Понимаю. Конечно, давайте начнём с кухни. У меня там полный порядок, могу вас заверить. Я хоть не молода, Но никто в Ульфенхольн не скажет, что Нарида запустила дом, а Деластан питается отбросами. Прошу вас идти за мной, госпожа. Катя была несколько удивлена столь холодным и немного воинственным тоном пожилой женщины. И чего я ей сделала? Она даже хотела прояснить ситуацию у Сероголазово, но тот уже быстрым шагом удалялся по коридору, несмотря на все протесты Звери внутри. Веймар отчет я его понимал. что сейчас лучше оставить жен женные деяния. Пусть сами выясняют, кто будет править кастрюлей низкого родами. Его это не касается. Если Катерина сама не поймёт, что к чему, за ужином в Леймарг ей дохотче объяснит и даже подробно распишет всё, что её ожидает. И пусть потом сколько угодно вопит и взывает к богам все претензии к волку, хотя про волка ей пока знать совершенно не следует. Пусть ещё привыкнет немного, действительно. Осмотрит будущие владения, восхитится новым нарядом и украшениям, женщины это любят. Надо бы достать для неё каких-нибудь побрякушек из кладовки с драгоценностями. Сколько им уже валяться без толку. А девочка наверняка будет пищать от восторга. Все они одинаковые эти вздорные куклы. Правда, некоторые бывают очень хороши и желанны. Трудно совсем без них обойтись. Вимар прекрасно знал, что странная девица прибыла из другого мира, и неизвестно ещё, какая у неё будет реакция на то, что суженый время от времени будет бегать по округе в серой шкуре. Примет ли она его таким? Вот вопрос.